4. Если, однако, три указанных явления — борьба боярства с верховной властью, экономическое обеднение страны и классовая рознь — сами по себе и способны были расшатать сложившийся государственный и общественный строй, то едва ли бы... Они расшатали его в такой степени, не будь он до известной степени расшатан уже предварительно, не да еще раньше сильной трещины. Образованию такой трещины всего более способствовала опричнина. Она многих выбила из колеи, восстановила слабых против сильных, подорвала уважение к власти приучила к произволу воспитала в неуважении к закону трещина раздалась еще больше в правлении бориса годунова подозрительный пугливый неспособный к действиям прямым и открытым привыкший к мелкой игре в крамолы и доносы борис при всех его достоинствах правителя как человек стоял невысоко Он вышел из школы Грозного, а школа эта не могла воспитать в нем ни нравственной твердости, ни нравственного величия душевных качеств, необходимых каждому смертному, тем более государю. В вечном страхе за себя Борис жил окруженный доносчиками, поощрял наушничество и этим внес большое растление в умы людей. Холопы доносили на своих господ, уверенные, что их выслушают охотно, люди худородные получали повышение и награды за услуги сомнительной честности в обществе уже расшатанном, этим окончательно подрывались моральные узы, связывавшие людей между собой. Червь и без того уже точил столбы, подпиравшие дом. Теперь люди сами стали вынимать камни из фундамента. Такая разрушительная работа должна была неизбежно кончиться крушением здания. Пятое. И все же расшатанность общественных отношений создавала лишь благоприятную обстановку для смуты. Сама же по себе вызвать ее еще не могла. Чтобы породить смуту, нужен был толчок извне, рука, которая вынуло бы из под дома последние поддерживающие его камни горючий материал был на лицо необходимо однако было поднести к нему факел или спичку чтобы он загорался таким факелом явились прекращение династии и появление самозванцев «Смерть Федора зажгла смуту. Самозванцы, не переставая являться один за другим, раздували огонь и мешали загасить его. Со своей стороны поляки, а потом шведы, постоянно подкладывали топливо и все вместе породили тот пожар, который охватил русскую землю и длился целых десять лет». С 1603 по 1613. Схема событий за 1584-1613 годы. Первое. Подготовительный период. 1584-1598. В царствовании Федора... Смута только еще назревает, лишь подготавливается та обстановка, которая потом будет питать ее. Таковыми были обострение отношений между Годуновым и Боярами, таинственная смерть царевича Дмитрия, смерть царя Федора и с нею прекращение династии. Второе. «Боярская смута» 1598-1606 годы. Смуту разводят и питают бояре. Борис принял царство на старом основании, то есть на положении ничем и никем неограниченного государя. Лжедмитрий тоже не думал стеснять себя волей бояр, и бояре подкапывались под Бориса, Низвергли Лжедмитрия — это по преимуществу бояре-старшие, самые родовитые, прежние княжата. Цель их довольно узкая — вернуть себе прежнее положение, утраченное со времени Ивана Грозного. Против самого государственного строя, как он сложился и существовал, они ничего не имели. Они боролись единственно за право быть советниками своего государя — Совместно с ним обсуждать и решать дела в государстве, выражаясь по-нынешнему, они добивались ограничения самодержавной власти в пользу привилегированного сословия, хотели создать своего рода олигархическое правление наподобие того, какое замыслили верховники в 1730 году при воцарении императрицы Анны Иоанновны. Их программа была исключительно политической, во имя ее они выставили Лжедмитрия против Бориса, во имя ее же свергли и самого Лжедмитрия.